Глава 11. Вспышки, как в прошлый раз, не было. Меня словно втягивало в тягучий водоворот. Изображение смазалось до серой мути, потом пропал звук. Я еще словно стоял некоторое время в полной пустоте, потом словно рухнул вниз и летел до следующей воронки. Временами словно подбрасывало вверх, и снова бесконечный полет. Огромные массивы информации словно бомбы разрывались, вызывая чудовищную боль во всем теле. И если первые я хоть как-то успел осознать, то последующие ничего кроме страха перед испепеляющей болью и тупого безразличия не вызывали». Я еще успел отметить, как оболочка боевой ауры меняет конфигурацию, выстраиваясь в нечто совсем уж непонятное, когда мозги наконец-то отключились. Пришел я в себя, лежа на полу в позе эмбриона. Несколько секунд лежал не шевелясь и даже не дыша, боясь потревожить состояние безболи. Затем неуверенно шевельнулся и, поняв, что боли больше не будет, с трудом разогнулся и перевернулся на живот, сразу же уткнувшись носом в отвратительно пахнущую лужу. Оказывается, меня еще и вывернуло не слабо. Я осторожно отодвинулся назад и потихоньку встал. На подламывающихся от усталости ногах доплелся до кровати и снова вырубился. Новое знание вросло совсем не так, как я предполагал. Оно не только видоизменило боевую ауру, образовало дополнительную оболочку под ментальным слоем, но и образовало непонятную мне структуру двумя уровнями ниже. Пространство, время, сенсорные ощущения слились в один комок, который я расплетал несколько дней. При этом жуткая боль во всем теле и практически полная раскоординация. Признаюсь честно, что такого эффекта я не ожидал. В какой-то момент цена новых возможностей показалась мне чрезмерной. Постепенно организм приходил в порядок, но ожидаемого прорыва в возможностях так и не произошло. Скорее всего, дело было в том, что уровень этих изменений не соответствовал моему личному уровню – Плохо, конечно, но не смертельно. Тем более, что кое-какие информационные пласты я все же сумел вскрыть. Самым интересным был комплекс плетений настолько необычных, что вызвали у меня даже не удивление, а шок. У плетений, преподаваемых в Академии, было три варианта оснований – подобие, трансмутации или последовательных изменений и визуализации – Это так называемый малый круг оснований, образовывавший комбинационные средние и синтезные большие круги оснований. Теперь я мог смело добавить к этим трем еще два. Потока и хаоса. Таким образом и средний и большой круг оснований расширялся многократно. Что характерно, в большом справочнике плетений об этом не было ни слова. Только глухое упоминание о запретном разделе, причем ни характер запрета, ни наказаний за нарушение никак не обозначен. Именно с этим вопросом я появился перед своим куратором, магистром Арсои. Он долго молчал, задумчиво пересыпая мелкие шарики в полой трубке, заменявшие ему четкие. «Мы предполагали другой сценарий». Я задумался... «Я что, должен был втихаря сбежать в какой-нибудь дальний уголок, чтобы там попробовать новые плетения?» Магистр молча кивнул, соглашаясь. Ха, «Затем, не сумев справиться, прибежал бы за помощью? Ну, если бы страхующая команда смогла блокировать самые опасные заклинания», — сказал Арсуя. «А если не смогла?» «Мы даже заготовили тебе место в академической усыпальнице». «А сейчас?» «Сейчас?» — задумчиво переспросил магистр, прислушиваясь к журчанию шариков. «Сейчас я пойду получать свой выигрыш в споре, а ты отправишься к себе вот с этим». После небрежного взмаха когтей у моих ног материализовался монолитный по виду кирпич из дымчато-белого вещества, обернутый в прозрачную пленку. Поскольку аудиенция явно была окончена, я телепортировался обратно к себе в кабинет, прихватив эту штуку с собой. Штуковина оказалась процессором неизвестной мне модификации. Стоило мне коснуться его поверхности, когда я разворачивал блок, в воздухе возник экран сантиметров сорока по диагонали и нечто напоминающее кусок клавиатуры дистанционного управления. С управлением я разобрался быстро. Да в общем ничего сложного там и не было. Логика подобных устройств едина всей человеческой вселенной, а вот с содержанием пришлось повозиться. Это был по сути машинный редактор плетений, можно было в простой графической форме построить заклинание и даже промоделировать эффект от его применения в различных условиях. Штука была просто гениальная. Хваленый Денвенский полимагик ей в подметке не годился. В приложениях даже значились координаты точек, где можно было без ущерба здоровью попробовать тот или иной вид заклинания.